Глава 58. Я вынуждена сидеть с ним рядом за ужином. Еда на вкус напоминает залу, поэтому я совершенно не обращаю внимания на то, что подцепляю вилкой и съедаю больше жареной репы, чем когда-либо. И каждые несколько секунд смотрю на госпожу Лафонтен. Знает ли она, что реми убийца? Прикрывала ли его? Или её сердце разобьётся, когда она узнает об этом? Когда я помогаю экономке убирать посуду, раздаётся стук в дверь. За ней Уден с необычайно серьёзным видом. «Ты готов?» — спрашивает он Реми. Они явно собрались куда-то вечером. От этой мысли я бледнею. Но Реми неправильно понимает моё состояние. Наклоняется, берёт мою исцелённую руку, вновь на мгновение задержав взгляд на шраме. А затем встречается со мной взглядом. «Это не то, о чём ты подумала. Симона из Мизануса ещё не нашли, поэтому мы с Уданом и ещё несколькими людьми будем патрулировать город». «Наверное, я выгляжу напуганной». реми наклоняется и почти что прижимается губами к моему уху. «Обещаю, если его найдём мы, я дам ему возможность объясниться, прежде чем вести к градоначальнику». Это заверение ничего не значит. «Брат Удена с вами?» Рэми пожимает плечами, словно ему и в голову не приходило позвать Ламберта. Но в его глазах мелькает та же искра ревности, что при упоминании Симона. «Ты останешься сегодня дома?» — спрашивает он. «Пожалуйста. Я просто хочу, чтобы ты была в безопасности. Я планировала отправиться к Симону» сделав вид, что иду проведать Маргарет, но соглашаюсь. Иначе Реми увяжется за мной. Спасибо. Он отпускает мою руку. Я могу одолжить твой нож, а то потерял свой. Я не могу придумать причины отказать, поэтому, не говоря ни слова, отстёгиваю короткий кинжал от пояса. И вдруг осознаю, что всё это время просидела со страховочной верёвкой вокруг талии, протягивая нож Реми Я стараюсь одновременно и улыбаться, и выказывать беспокойство. Последнее дается мне особенно легко. Поддавшись импульсу, я приподнимаюсь на цыпочки и целую его в щеку. Возможно, если он решит, что у него нет конкурентов, то никого не тронет, по крайней мере, сегодня ночью. «Береги себя», — говорю я. Уден приподнимает брови, но молчит. реми отступает. В его движениях чувствуется уверенность, которая разительно отличается от юношеской развязности, к которой я привыкла. До меня впервые доходит, что он уже взрослый мужчина. Но, с другой стороны, юноша никогда не смог бы решиться на то, что сделал он. Как только двери закрываются, я приваливаюсь к стене. Нужно как можно скорее добраться до Симона. Но нам вдвоём никак не доставить реми к градоначальнику. Есть лишь один человек, к которому я могу обратиться за помощью. Меня охватывает чувство вины от того, что придётся идти к Ламберту. Особенно учитывая ревность и подозрения Симона, хотя Ламберт о них и не знает. Вот только, думаю, опасно высовываться из дома, по крайней мере, в ближайший час. Чтобы скоротать время, я помогаю госпожела Фонтен на кухне. Кажется, она считает, что мой внезапный интерес к домашним обязанностям как-то связан с предложением Рэми. И поскольку ей приятна эта мысль, я не собираюсь переубеждать её. Лишь солнце знает, сколь недолго и будет её радость. После того, как она наконец поднимается, чтобы лечь спать, я заставляю себя подождать ещё четверть часа. Остаётся две секунды, когда раздаётся тихий стук в парадные двери. К моему облегчению это Ламберт. Я впускаю его в мастерскую и тут же говорю, как рада его видеть. Но на лице у Ламберта мрачное выражение. Отец велел мне найти Удена, но его нет ни в одном из обычных мест. Так что я решил поинтересоваться у тебя. Может, они где-то с Рэми? Они ушли вместе, подтверждаю я. Помогают патрулировать город и искать Симона. Он кивает. Мне кажется, Симон давно покинул Колес. Я прикусываю губу, не зная, как признаться, что это не так. Но убийца не Симон, а реми Не знаю, как я не понимала этого раньше. Всё это время женщин убивал он. Ламберт ошарашенно смотрит на меня, открыв рот. реми который тебе как брат?» Его голос повышается. реми который сейчас бродит по тёмному городу с моим братом?» Ш -ш -ш. Я взмахиваю рукой. «Прости, но я никак не могла помешать им уйти. Если тебя это успокоит, у него нет никаких мотивов причинить боль Удену. И я как раз собиралась прийти к тебе, рассказать о своей догадке». «Полагаю, ты права». Вздохнув, говорит Ламберт, а затем моргает. «Ты собиралась ко мне?» «Конечно», — отвечаю я. «К кому мне ещё идти?» Он пожимает плечами и старательно отводит взгляд, а кончики его ушей розовеют. К Симону, например. Но вряд ли ты знаешь, где он. Я прикусываю губу. Грегор разозлится, если я приведу второго Адрианина в его квартал, но это вопрос жизни и смерти. Ты мне доверяешь? Ламберт морщит нос. Конечно, доверяю, мисс Катрин. Кэт! На его лице появляется лёгкая улыбка. «Да, я доверяю тебе, Кэт». «Тогда иди за мной». Как только мы оказываемся снаружи, я нахожу глазами Луну, чтобы напитаться её силой и насладиться ощущением того, как она растекается по венам. Мир становится красочнее и ярче, чем в солнечный день. Нос и уши наполняются запахами и звуками со всех сторон. Словно я везде, где есть лунный свет. Одновременно парю, и приземлена. «Готов?» — спрашиваю я. «Полностью», — отвечает он. «Показывай дорогу». Я поворачиваюсь и бегу по улицам. Ламберт следует за мной по пятам. Благодаря слуху и хорошему зрению мы легко избегаем встречи со стражниками или любым, кто вышел на улицу в этот час задолго до того, как нас заметят. Из-за верёвки, всё ещё обвивающей мою талию, бежать тяжело, Дыхание сбивается, но я не замедляюсь. Вскоре в поле зрения появляется монастырь, а за ним, увитая лозами и усеянная цветами, стена. В груди зарождается странное чувство, похожее на то, что я испытывала рядом с реми этим утром. Будто я дома. Сколько домов может быть у человека? А может, я чувствую себя так потому, что лишилась прежнего пристанища? Селеная уже поют у лунного бассейна. Когда я слушала эту песню в детстве в своей постели в аббатстве, мне казалось, что мелодия танцует на коже, а теперь она впитывается, как вода в морскую губку, оседает в костях. Магия в венах отзывается ей, сплетаясь в единой гармонии, вызывая сильнейшее желание присоединиться к поющим. Но сейчас не время. Сегодня вечером лучше держаться подальше от площади, иначе я никогда больше не вернусь в обычный мир. Когда мы подходим к входу в квартал, Ламберт замирает. Сомневаюсь, что даже его отец, градоначальник Колеса, бывал тут. Уж точно не после восхода Луны. «Всё хорошо, Ламберт», — говорю я. «Здесь мой народ». «Твой народ», — повторяет он, хотя по его лицу видно, что он ничего не понимает. Я протягиваю руку. «Да, тебе нечего бояться». Сделав глубокий вдох, Ламберт сжимает мои пальцы и проскальзывает вслед за мной сквозь лозы лунного цветка.